Глава 1590. Второй дядя. Когда Цзолань услышала слова Хан Сеня, она не особо ему поверила, но сделала вид, что все нормально. Секретарь закатила глаза и сказала, «Это большой бизнес, он решил отправиться в святилище. Что это за отношения? И что это за дети? Вы менеджер или нянька?» Юй Тянь выглядел недовольным. Хан Сень ему совсем не понравился. С другой стороны, когда Хан Сень увидел этих людей, ему захотелось рассмеяться. Он никогда не позволит, чтобы труд короля Си Цина оказался в руках таких людей. Парень был уверен, что только впустую потратил свое время. Несмотря на то, что Хан Сень не особо разбирался в искусстве, но он с уверенностью мог сказать, что Юй Хатянь разбирался не лучше него». «Юноша хотел сделать что-то хорошее для короля Сицина, поэтому он не хотел отдавать права на книгу таким людям». «Почему ты улыбаешься?» спросил Юй Хэ Тянь, ощущая, что парень сдерживается от того, чтобы не рассмеяться. Хан Сень все-таки рассмеялся. «Вы можете считать это большим делом, однако для меня это маленькое дельце. Я решил, что смогу сэкономить время, придя на эту встречу». Но если вам не нравится, как я себя веду, то я предлагаю просто отложить наше обсуждение». После этого Хан Сень развернулся и пошел к двери. Он действительно хотел опубликовать «Властного президента» и «Безумство любви», но парень хотел убедиться, что люди, которые этим занимаются, будут лучшими. Для Хан Сеня была не важна сумма прибыли, он просто хотел, чтобы аниме и экранизация получились превосходными». Цолань и Юй теперь выглядели шокированными. Они не ожидали, что Хан Сень себя будет так вести. Обычно менеджеры хотели заработать как можно больше денег, но этот парень собирался просто уйти, похоже, что ему было все равно. «Небольшое дельце? Вы вообще понимаете, сколько мы собираемся инвестировать? Вы понимаете, сколько можете заработать, если наша сделка будет успешной?» Другим способом вам никогда не удастся заработать столько денег». Секретарь выглядела очень раздраженной. Цзо Лань сделала шаг вперед и сказала. «Мы собрались, чтобы заключить сделку. Может, все-таки попробуем обсудить условия?» Хан Сень взглянул на Цзо Лань и ответил. «Не стоит. Главный редактор Цзо, пожалуйста, в следующий раз найдите приличных людей. Если я решил продать право на комиксы...» То сделаю это в том случае, если люди действительно смогут сделать на их основе что-то хорошее. Если у вас появятся такие заказчики, тогда и свяжитесь со мной. Золань понимала, что сейчас ситуация еще сильнее ухудшится, Юй Хотя ненавидел, когда говорили, что он ничего не понимает. Хотя на самом деле все так и было. Дунте фильм были богаты, но это не означало, что у них получалось создавать удивительные фильмы. В «Альянсе» они не были особенно популярными. Сам Юй Хатянь был еще и акционером звездной группы. Изначально «Дунтефилм» был создан для развлечения. Они хотели просто поддерживать некоторых актрис. Секретарь Вэймин Джэнь была одной из любовниц Юй Хатяня. Она была его любимой. И причина, из-за которой он собирался снять этот фильм, заключалась в ней. Она хотела стать главной героиней и получить славу. Несмотря на то, что Юйхэ хотянь просто развлекался, он все равно ненавидел, когда другие говорили, что он ничего не понимает. «Молодой человек, не стоит быть таким безрассудным. Если вы будете так и дальше продолжать, то упустите хорошую возможность, которая оказалась перед вами». Юй Тянь затушил сигарету. Его голос был очень холодным, когда он обращался к парню. «Главный редактор, если вам больше нечего сказать, я пошел». Хан Сень пришел сюда, чтобы поговорить об авторских правах, но также он хотел прогуляться с Сяо Хуа. Однако теперь у парня испортилось настроение, и он не хотел общаться с этими людьми. Золань собиралась что-то сказать, но ее опередил Юй Хатянь. «Молодой человек, вы думаете, что если сейчас уйдете, то права на властного президента и безумство любви никогда не будут проданы?» Когда Хан Сень услышал эти слова, он повернулся. Посмотрев на мужчину, парень сказал. «Юй Хатянь, верно? Вы говорите такие слова, но я никогда вас не слышал». «Вы никогда не слышали имен акционеров звездной группы? Ха, тогда как вы можете называть себя менеджером?» Вэй Минчжэнь холодно рассмеялась. «Я знаю несколько человек из звездной группы, но не Юй Хатяня, ответил Хан Сень и снова развернулся, чтобы уйти. «Другие акционеры звездной группы или владельцы, наподобие семьи Нин, никогда не позволили бы себе вести себя подобным образом». Услышав слова Хан Сеня, у Цзо Лань закружилась голова. Все произошло слишком быстро. Юй Хотянь был в ярости. Он стукнул по столу, собираясь что-то сказать, но в этот момент у него зазвонил комлинг. Мужчина был настолько рассержен, что чуть его не разбил, но, взглянув, кто звонит, решил ответить. «Мистер Юэ, почему вы со мной связались? Я могу что-то для вас сделать? Я вас не разочарую». Юй Хэтянь постарался улыбнуться. Перед ними появилось изображение Нин Юэ в белой одежде. Несмотря на то, что прошло много времени, Нин Юэ оставался таким же элегантным, как раньше. Юй Хэтянь начал нервничать, когда увидел Нин Юэ, хотя это был просто звонок, он с уважением относился к этому человеку. Однако Нин Юэ не стал обращать на него внимания, а он увидел, как парень уходит, и спросил. «Хан Сень, почему ты здесь?» Нин Юэ хорошо помнил Хан Сеня. Он смог узнать его, несмотря на то, что увидел только спину и попытку парня замаскироваться. А, «Нин Юэ, давно не виделись!» Услышав голос Нин Юэ, юноша повернулся. «Между ними были напряженные отношения, поэтому было трудно сказать, были они друзьями или врагами». «Я собирался тебя навестить, но раз ты здесь, то мне не придется идти. Мой второй дядя хочет угостить тебя ужином. У тебя будет время?» – спросил Нин Юэ. После этих слов у Юй подкосились ноги, а по спине покатился холодный пот. Когда Нин Юэ только заговорил с Хан Сенем, он не понял, какие между ними отношения. Но когда Нин Юэ упомянул о своем втором дяде, у Юй чуть не выпрыгнуло сердце». Люди знали, что в семье Нин был пожилой мужчина. Он был полубогом, но его почти никто не видел. Также у них был второй дядя. Он был очень жестоким. Он диктовал, как жить тем, кто был связан со звездной группой. Семья Нин стала такой известной не благодаря пожилому мужчине, а благодаря второму дяде. Второй дядя из семьи Нин мог поужинать с президентом только в том случае, если сам этого захочет. Кроме того, он никогда не угощал других ужином, такого предложения еще не получал ни один полубог. Поэтому, когда Юйхетянь услышал, что второй дядя решил угостить парня ужином, он начал весь дрожать. Мужчина еще сильнее покрылся холодным потом. Глава 1591. «Он все еще жив». Цзо Лань не знала, кем был второй дядя, но слышала Хан Сеня и Нин Юе, и, видя выражение лица Юй Хэ она кое-что смогла понять. — Хан Сень, Стоп! Первый супер-аристократ Альянса? Он и есть король сецин? Цзо Лань посмотрела на Хан Сеня, и у нее появилось множество мыслей. Женщина подумала о том, что если он действительно был автором «Властного президента» и безумства любви», то этот парень вряд ли разрешил бы кому-то другому представлять его интересы. Этот комикс должен был быть его. Юноша не хотел, чтобы другие об этом знали, поэтому он и решил притвориться менеджером. Когда Цзолань подумал о том, что король Сицин и был хан Сенем, у нее бешено застучало сердце. То, что такой могущественный человек мог обладать таким даром, было поразительно. Если бы Хан Сень узнал, о чем она думала, то покрылся бы холодным потом. На самом деле юноша не имел таланта к написанию чего-то подобного. Кроме того, он даже не был поклонником творения короля Сяцина. «Второй дядя? Кто он?» У Хан Сеня быстрее застучало сердце. Хотя он начал догадываться, о ком Нин и говорил, но не мог в это поверить. «Второй брат Нин. Второй дядя сказал, чтобы я так тебе ответил, и ты все поймешь», спокойно ответил Нин Юэ. Услышав слова мужчины, Юй Хэтянь ощутил, что у него бешено стучит сердце, а его лицо почернело и все вспотело. Последний, кто упомянул это имя перед Хан Сенем, был полубогом, но после этого он стал удобрением в саду. «Когда?» Хан Сень хотел убедиться, что второй дядя из семьи Нин был похож на Гу Цин Чен и не загадывал желания, когда они встретились с неизвестным богом. Юноша не знал, зачем этот человек хотел с ним встретиться, однако сам парень собирался задать множество вопросов. В итоге юноша решил принять приглашение. «Если у тебя есть время, то я позволю директору Юй привести тебя сюда», – ответил Нин Юэ. «Хорошо». В ответ кивнул Хансень. «Директор Юй...» «Директор Юй!» Нин Юе пришлось несколько раз позвать мужчину, чтобы тот пришел в себя. «Да... да... вам от меня что-то нужно?» — спросил Юй Хотянь. «Возьми нашего гостя и позаботься о том, чтобы он встретился со вторым дядей, но я не хочу, чтобы он снова оказался расстроенным», — холодно сказал Нин Юе. «Хорошо, не переживайте, я доставлю гостя на встречу со вторым дядей, я позабочусь о том, чтобы он остался доволен». Пока Юй отвечал, на его лице появилось болезненное выражение. «Хан Сень, нет, полубог Хан, я виноват, пожалуйста, оставьте меня в живых». Несмотря на то, что ему не хотелось извиняться, он заставил себя это сделать. Мысль о том, что он оказался между такими людьми, как хан Сень и второй дядя, заставила исчезнуть его гнев, и теперь мужчину окутывал страх. Тем временем Вэй-минчэнь стала выглядеть шокированной, слушая этот разговор. Чего ты смотришь? Попроси прощения у полубога хана. Увидев лицо Вэй- Минчэнь, мужчина снова разозлился. Если бы она не захотела сыграть роль, то всего этого не произошло бы. В итоге Юй Тянь ударил ее по лицу. Увидев это, Зо Лань ощутила радость. Она уже устала терпеть этих людей и делала это только для того, чтобы впечатляющая культура развивалась. Неудивительно, что ему присвоили титул супераристократа. Даже семья Нин из звездной группы относится к нему с уважением, а то, что он умеет создавать такие комиксы, делает этого парня идеальным человеком, «Жаль, что он уже женат. Почему все хорошие люди уже заняты?» – подумала Цзолань. Хан Сень не стал ничего делать Юй Хэ Тяню. Все-таки он был человеком семьи Нин. Юноша решил, что они сами с ним смогут разобраться. К тому же он пока так и не понял, была ли семья Нин ему друзьями или врагами. Парень не хотел оказаться в конфликтной ситуации». Юй Хэтянь отправился с Хан Сенем на планету, где жил второй дядя. Он не стал выходить, сказав Хан Сеню, что второй дядя не любит посетителей. Поэтому, как только Юй Хэтянь доставил юношу, сразу улетел. Нин Юэ ждал Хан Сеня на космодроме. Он использовал старый корабль, чтобы переправить Хан Сеня через планету. Планета выглядела очень примитивно. Это было похоже на доисторический лес. Там было много существ, и это место не было развито. Нин Юи ждал Хан Сеня возле космодрома. Затем, встретившись с ним, они использовали старый корабль для передвижения по планете. Планета казалась довольно примитивной. Она почти вся была покрыта густым доисторическим лесом. Здесь обитало много животных. Когда корабль остановился, Нин Юи пошел вперед. Здесь не было дорог, поэтому он вел Хан Сеня за собой. Второй дядя не любит технологии. Он не хочет, чтобы они были рядом с ним. Кроме того, он заботится о семейном бизнесе. На протяжении десятилетий второй дядя скрывался от остальных. Если честно, я сам удивился, что он захотел с тобой встретиться. Сказал Нин Юи Хан Сеню. Казалось, что он разговаривает со своим старым другом. Никто не смог бы даже подумать о том, что именно Хан Сень его обидел, и из-за него на протяжении долгих лет он должен был оставаться один. Может быть, это из-за дел старика? Хан Сень на самом деле восхищался Нин Юэ. Даже несмотря на то, что они были врагами, Юноши действительно им восхищался. Хан Сень подумал о том, что если бы он оказался на месте Нин Юэ, то вряд ли смог бы вести себя подобным образом. Нин Юэ казался дружелюбным. Было трудно понять, о чем он думал, но Хан Сень не мог его недооценивать. По дороге Нин Юэ кое-что сказал Хан Сенью. Он говорил о том, что в семье Нин есть два человека, которых он не может обидеть. Одним был второй дядя, а вторым – сам Нин Юэ. Сердитый сын бога не был упомянут. Повсюду было полно травы и множество цветов. Увидев склон, Хан Сень заметил постройки, но все они были сделаны из веток. Это была ручная работа, и несмотря на то, что они были не очень красивыми, это вызывало у Хан Сеня ощущение деревянского комфорта. «Второй дядя, Хан Сень здесь», – сказал Нин Юэ, подойдя к одному из домов. Деревянная дверь была открыта, а в дверном проеме появился мужчина. Он был похож на Нин Юэ. Мужчина выглядел спокойно, но когда он закатал рукава, то можно было увидеть в его руках мотыгу. На ногах были шлепки, и он казался немного странным. «Заходи, здесь никого нет, поэтому можешь чувствовать себя как дома». Второй дядя был вежлив с Хан Сенем, однако юноша из-за этого стало казаться, что он не настоящий. Если вспомнить о том, как Юй Хэтянь отреагировал на то, когда был упомянут второй дядя, то должен был быть дьяволом, который любил убивать людей. Зачем вы просили, чтобы я пришел? Поинтересовался Хан Сень, слегка поклонившись. Второй дядя был примерно такого же возраста, как и Хан Цзиньжи. Если они смогут стать с ними друзьями, то Хан Сень будет не против тоже называть его вторым дядей. Мужчина посмотрел на парня и спросил: Ты никогда не видел Хан Цзэнджи? Хотя это были простые слова, но сердце хан Сеня дрогнуло, а выражение на его лице быстро изменилось. Он все еще жив? Спросил юноша, взглянув на второго дядю. Глава 1592. Гипотеза. Второй дядя улыбнулся и ответил. Он сможет выжить, куда бы он ни пошел. Он не из тех людей, которые ложатся и умирают. «Где он?» — спросил Хан Сень. Мужчина был в конце стола, он налил три чашки чая. Одну отдал Хан Сенью, вторую Нин Юе, а третью оставил себе. Сделав глоток, он сказал, «Я тоже хочу знать, где он. Дело в том, что я не могу его найти». Хан Сень был разочарован. Погладив сяо Хуа, юноша ответил. «Если ты хотел узнать это у меня, то я должен тебя разочаровать. Я не знаю, где он, и я никогда его не видел». Но второй дядя покачал головой. «Я знаю, что ты не знаешь, где он находится». Но теперь юноша вовсе не понимал, чего от него хотят. Второй дядя снова взглянул на Хансеня, затем вздохнул и сказал». «Если я тебе скажу, что Хан Зэнь не имеет с тобой кровных отношений, ты мне поверишь?» Хан Сень на какое-то время замер, а затем спросил. «Почему?» У Хан Сеня уже возникали такие подозрения. Однако его отец утверждал, что Хан Зэнь был его прадедом. Поэтому парень не верил словам второго дяди, но он хотел выслушать мужчину. Второй дядя не сразу ответил. Спустя немного времени он кивнул Ниньюэ и последний предоставил Хан Сеню некоторую информацию и сказал, «С того момента, как мы узнали, что у тебя есть кулон кошки с девятью жизнями, мы начали заниматься исследованиями. Также мы начали разбираться, какие отношения между тобой и Хан Цзиньджи. Здесь все, что мы смогли найти». Пролистав несколько страниц, Хан Сень обратил внимание, что там было подробно все описано. Парень понял, что здесь были зафиксированы все его походы. Кроме того, он обнаружил записи о своей семье. Они наблюдали и за его тетями, и дядями. Но это Хан Сеня не интересовало. Даже если бы они смогли обнаружить цвет трусов его тети, парню было бы все равно. «Ребята, вы сделали очень большую работу». сказал Хан Сень, продолжая просматривать собранную информацию. Мы должны были выяснить, ты друг или враг. В этом нет ничего необычного, Нин Юэ улыбнулся. Второй дядя молча продолжал пить чай. Затем Нин Юэ указал на информацию и сказал: "После длительного расследования мы смогли найти множество доказательств того, что ты и твой отец связаны с Хан «Если так, то почему второй дядя только что говорил о том, что между нами нет кровной связи?» Хан Сень в растерянности посмотрел на двух мужчин. То, что они говорили, было противоречивым, поэтому Хан Сень знал, что они что-то ему недоговаривают. Нин Юэ стал более серьезным и заговорил. «В ходе расследования мы обнаружили много подозрительного, поэтому мы не можем на сто процентов быть уверены, что ты и твой отец...» Связаны с Хан Цзиньжи. Мы тратим много сил и ресурсов, чтобы в этом разобраться. Возможно, вы связаны с ханзы, но. Хан Сень молчал и ждал, когда они договорят. Нин Юй вздохнул и сказал: Мы столкнулись с проблемой, которую не можем решить. С чем именно? С любопытством спросил Хан Сень. Мужчина указал на информацию, которую они назвали Хан Цзиньжи. и сказал немного странным тоном: Почему твоего прадеда зовут Хан Цзиньджи? Хан Сень замер, но понял, что имел в виду Нин Юэ. Хан Цзыньжи был хан Цыньжи, но Хан Сень не мог понять, почему его двойника тоже звали Хан Цзыньджи. Если Хан Цзиньжи решил использовать личность человека из отряда благородных кровей, то ему не нужно было использовать имя человека, которого также звали Хан Цзиньжи. Любое другое имя было бы более безопасно использовать, но он выбрал именно это. Нин Юи на мгновение остановился, а затем продолжил. Из-за этого трудно определить силу, которой действительно обладал Хан Цзиньжи. Мы потратили много сил и ресурсов, чтобы это все выяснить, но я считаю, что не только семья Нин занимается подобными исследованиями. Я даже уверен, что есть другие группы, которые тратят столько же сил и ресурсов, пытаясь разобраться с тем, что с тобой связано. А также многие хотят узнать всю правду о Хан Цзиньджи. Однако многие тайны, которые есть у твоей семьи, вводят нас в заблуждение, и мы не можем продолжить расследование. В итоге мы так и не смогли найти то, что полностью подтвердило бы твою связь с Хан Цзиньджи. Когда мы сможем во всем разобраться, то, скорее всего, выяснится, что ты действительно его родственник. Однако загадка довольно сложная и непонятная, почему Хан- Цзиньжи и Хан- Цыньджи. «Разве вы так и не смогли найти ответы на эту загадку?» – спросил Хан Сень. Нин Юэ покачал головой. «Нам не удалось найти ответов. Но мы смогли сделать некоторые прогнозы, и у нас появилась гипотеза. Хочешь ее услышать?» «Да, пожалуйста». Хан Сень взглянул на Нин Юэ, так как ему действительно хотелось это услышать. Нин Юэ снова вздохнул и ответил. «Если мы предположим, что хан Зэньджи не является вашим родственником, и он использовал имя хан Зэньджи для какой-то цели, то что это могла быть за цель? Мы считаем, что твоя семья связана с другой семьей и с властью другой фракции. В итоге они все сфокусировались на твоей особе и узнали, что ты связан с хан Цзиньжи. Кому это могло пригодиться?» У хан Сеня изменилось лицо. Если эта гипотеза была верной, то все это было выгодно самому Хан Цзиньжи. Тогда жертвой будет семья Хан Сеня. Имя Хан Цзэньджи напоминало приманку, которую он сам оставил. Это была приманка, на которую была готова клюнуть любая акула. Мужчина позволил другим на этом сосредоточиться, а сам занимался тем, чем хотел. Но самым страшным было то, что они не знали, жив ли Хан зэнь или нет. Если найдутся подтверждения того, что Хан Сень родственник, то его семье придется столкнуться со всеми его врагами. Если бы отец Хан Сеня не подстроил свою смерть, а Хан Сень не стал бы таким могущественным, ничего не случилось бы. Только у нового сообщества была возможность разрушить всю его семью». Но это была просто гипотеза. Все это не было стопроцентным фактом, но одна мысль потрясла хан Сеня и вызвала озноб. Мы не можем подтвердить достоверность гипотезы, но кроме этого, мы больше не смогли найти разумного объяснения, почему Хан Цзиньжи решил остаться Хан Цзыньжи, сказал Нин Юя, глядя на Хан Сеня. Глава 1593. Желание второго дяди. Ребят, а зачем вы мне все это рассказываете? Перед тем, как задать вопрос, Хан Сень глубоко вздохнул. Как бы там ни было, но это была лишь гипотеза. Это были просто слова, которые не должны были встревожить парня. Но в этот раз Нин Юэ молчал. Второй дядя посмотрел на Хан Сеня и сказал. Есть одна вещь. Который ты не должен сомневаться. Хан Цзиньчи действительно на такое способен, хотя мы не смогли полностью подтвердить, что это правда, но у нас есть доказательства того, что такое на самом деле возможно. Неважно, являешься ли ты настоящим наследником Хан Цзиньжи или нет, но ты все равно выполняешь роль приманки. Все хотят тебя заполучить, особенно лидер нового сообщества. «Правда, я пока не могу понять, почему он до сих пор ничего не сделал. Возможно, ему нужно еще пару лет, чтобы полностью восстановиться. Но как только это произойдет, ты снова станешь его главной целью». «Второй дядя, вы знаете лидера нового сообщества? Кто он?» У Хан Сеня было множество вопросов, связанных с новым сообществом, но не было ни одного ответа. Парень очень хотел их найти, В том, что второй дядя что-то знал, не было сомнений. Как и говорил второй дядя, новое сообщество уже пыталось на него напасть. Если бы он не смог от них избавиться, то оказался бы в их руках. «Думаю, что ты уже слышал о седьмой команде». Второй дядя глубоко вздохнул. Услышав его слова, хан Сень оживился и взволнованно кивнул. «Кое-что слышал». «Когда вы впервые оказались в святилище, то встретили кого-то, кто представился Богом. Он предложил вам загадать по одному желанию, которое он исполнит. Но ты и еще одна женщина отказались загадывать какие-либо желания». Второй дядя кивнул. «То, что ты знаешь, правда. Мы на самом деле оказались в странном месте и встретили персонажа, которого звали Бог. Я и Гу Цин Чен не стали загадывать желания». но остальные это сделали. Они столкнулись с Божьим судом. Хан Сень стал более внимательным, чтобы не пропустить ни одного слова. Юноша понимал, что сейчас узнает что-то новое. Второй дядя налил себе еще чая, а затем продолжил. «Хан сказал мне, что это вовсе не бог. Это было существо, просто похожее на нас, поэтому он сказал, чтобы мы не загадывали желания». Тогда я не стал загадывать, но в итоге так и не прислушался к его совету. В конце концов, я тоже загадал. «Как? Ты тоже загадал?» От удивления у Хан Сеня расширились глаза. Парень был слишком потрясен и даже забыл о вежливости. Во всех рассказах, которые ему рассказывали, второй дядя не стал загадывать желания. Но сейчас юноша узнал совершенно другое. Второй дядя вздохнул и сказал, «Но потом я понял, что нужно было слушать Хан Цзиньжи и не загадывать желания. Однако искушение было слишком сильным, и я это сделал». Сердце Хан Сеня начали переполнять противоречивые чувства. Ему хотелось начать задавать вопросы, но юноша не мог решить, с какого начать. В итоге парень просто смотрел на второго дядю и ждал, когда тот продолжит рассказ». Но если второй дядя действительно загадал желание, то почему с ним все хорошо? Он не казался в ловушке, как рассвет, и его жизнь не была наполнена болью, как у дяди Жука. Этот мужчина выглядел совершенно здоровым. «Ты знаешь, что я сделал?» Второй дядя улыбнулся, хотя это выглядело странным. «В смысле, какое загадал желание?» Хан Сень не стал угадывать, он просто хотел услышать ответ». так как уже очень долго мог только догадываться относительно всего этого. Похоже, что второй дядя и не хотел, чтобы парень начал угадывать. Он снова улыбнулся и продолжил. Я оказался самым жадным. Я загадал получить исполнение намного большего количества желаний. Хан Сень взглянул на второго дядю. Его желание оказалось детским, такое мог загадать только ребенок. Однако в этом был смысл. Второй дядя глубоко вздохнул и сказал. «Мне было интересно, говорил ли хан Зиньджи правду, ведь он тоже потом загадал желание. Если это существо не было богом, то зачем он давал советы, а сам же загадал свое желание? Именно поэтому я и решился». «А что было дальше? Твое желание сбылось?» – спросил хан Сень. «Да». На лице второго дяди отобразилась печаль. Затем он добавил. «Теперь я могу загадывать много желаний, но мне нужно завершить все миссии, которые я получил. Но это вовсе не то, чего я хотел. Если я их не закончу, то умру». Теперь Хансень понял, что он хотел сказать. Бог обманул его. В итоге этот мужчина должен был выполнять его приказы. Он стал обычным рабом. «И что это за бог?» Стиснув зубы, спросил Хансень. Второй дядя покачал головой и ответил: "Я не знаю, кто он точно, но думаю, что это просто существо, которое обитает в пятом святилище. Возможно, так и есть, однако его возможности выходят за пределы святилищ. У нового сообщества есть какая-то связь с этим богом, поэтому почти все миссии, которые я должен выполнять, в большей степени приносят выгоду именно новому сообществу. «Лидером этого нового сообщества может быть тот бог?» – спросил Хан Сень. Но второй дядя лишь покачал головой, так как не знал ответа на этот вопрос. «Я не знаю, почему новое сообщество ничего не сделало в отношении тебя, но я вижу, что они больше других уделяют внимание Хан Цзиньжи. Это меня смущает». может ты знаешь почему все так спросил второй дядя у хансеня возможно у них недостаточно силы чтобы меня заполучить ответил хансень второй дядя усмехнулся хм, новое сообщество гораздо сильнее чем ты думаешь ты действительно силен но если бы они захотели что то с тобой сделать то уже сделали бы они смогли бы найти способ «Но я не хочу думать ни о каких других причинах, из-за которых они ничего не делают», — пожав плечами, ответил юноша. На какое-то время второй дядя замолчал, но затем продолжил. «С телом лидера нового сообщества есть какие-то проблемы. Из-за того, что я смог узнать, ему нужно еще два года для полного восстановления. И как только он восстановится, то, скорее всего, сам придет за тобой». Второй дядя даже не думал о том, что новое сообщество ничего до сих пор не предприняло из-за того, что оно было недостаточно сильным. Когда Тина взяла с собой Гена броню, Хан Сень ее украл и к тому же обнаружил, что может ее использовать. Новое сообщество многое потеряло. В итоге они могли только ждать полного восстановления своего лидера, чтобы он лично смог разобраться с Хан Сенем. «Если у тебя есть желание, то я надеюсь, что мы сможем сотрудничать. Когда придет время, мы сможем вместе разобраться с новым сообществом». Второй дядя внимательно посмотрел на Хан Сеня. «Второй дядя, думаешь, это нужно?» Юноша не мог ему доверять. К тому же теперь он узнал, что этот человек находится под контролем загадочного бога. Если парень открыто признается, что готов выступить против нового сообщества, то, возможно, это причинит ему только вред. «Я уже прожил достаточно долго. Если я смогу что-то сделать, чтобы помочь семье Нин перед своей смертью, то я готов на это пойти», — тихо ответил второй дядя. «Ладно. Тогда ты можешь мне рассказать, где именно скрывается новое сообщество?» — спросил Хан Сень. Глава 1594. Пустыня Песни Ветра. На обратном пути Хан Сень продолжал читать информацию, которую ему предоставили. Юноша нашел информацию, которая имела отношение к главным лицам нового сообщества. Также там были записи об их местонахождении. Второй дядя считал, что есть только три планеты, где может находиться штаб нового сообщества и сам лидер. Однако второй дядя предупредил Хан Сеня, чтобы он не провоцировал новое сообщество. Мужчина сказал юноше, что, по его мнению, они не предприняли никаких действий только из-за того, что они чего-то опасаются. Но если Хан Сень сейчас не сможет от них избавиться, то рано или поздно они точно за ним придут. В итоге юноша решил, что будет лучше, если он начнет действовать первым. Была только одна проблема – Он не мог точно узнать, на какой из этих трех планет сейчас находился их лидер. Просматривая полученную информацию, Хан Сень узнал, что некоторые члены нового сообщества действительно были известными и опытными персонажами, к ним относились как люди, так и Шура. Было трудно представить, как лидер смог объединить эти две расы. Внимание Хан Сеня больше всего привлек человек, которого звали сынья, он казался загадочным, и даже семья Лин не знала, откуда он. Однако этот сынья был одним из высокопоставленных членов сообщества и одним из важных людей этой организации. Ранее его никто не видел, но они знали, что он может телепортироваться, когда захочет. Возможно, тот человек, который спас Тину, и был сынья. Хан Сень старался запомнить все, что касалось этого человека. Учитывая его силу, он действительно мог стать опасным врагом. Хан Сень просмотрел списки до конца, пытаясь найти там своего отца, но в итоге понял, что его имени здесь нет. «Может, отец занимает слишком низкую позицию в новом сообществе, и поэтому его здесь нет?» – подумал Хан Сень. Через несколько дней юноша вернулся домой – И еще некоторое время уделил исследованиям. Он не был уверен, что второй дядя действительно хочет с ним сотрудничать, однако юноша был только рад узнать как можно больше о потенциальной угрозе. Когда Хан Сень встретился с Джиджо Дженем, то рассказал ему все, что произошло между ним и вторым дядей. Также парень передал всю информацию, которую ему дали. Хан Сень решил, что если им удастся определить точное местонахождение лидера, то он отправится на сражение. В святилище Хан Сень еще не успел стать самым сильным, но в космосе он мог использовать кристаллическую броню и жука. Здесь он обладал наибольшей силой среди всех полубогов. Когда парень снова вернулся в святилище, то узнал, что богиня смерти – стали говорить еще больше. Они говорили о том, что все, кто ее провоцировал, были убиты одним ударом. Похоже, что все разговоры в четвертом святилище были сосредоточены вокруг богини смерти и доллара, часто обсуждали, кто из них был лучше. Но Хан Сень знал, что по силе еще уступает богине смерти. Юноша не думал, что может стать для нее серьезным противником. Сила все еще является самым важным фактором. Спустя немного времени Хан Сень решил отправиться в пустыню Песни Ветра. Он хотел найти там суперсуществ и собрать максимальное количество суперочков гена, чтобы у него было достаточно сил сражаться с элитными бойцами. Хан Сень выбрал пустыню Песни Ветра, так как это место считалось довольно опасным, И там не было суперубежищ. Соответственно, там должно было обитать много одиноких суперсуществ. А убить одинокое суперсущество было намного проще, чем завоевать целое суперубежище. Парень решил взять с собой серебряную лисичку и звездное море. Звездное море мог проходить сквозь предметы и развивать большую скорость, Поэтому, если они окажутся в беде, то с его помощью смогут сбежать. Серебряная лисичка обладала мощными лечебными способностями. Если у них возникнут проблемы, то Хансень сможет воспользоваться геноядром кровавым ударом. При этом юноша может потратить довольно много своей крови для его использования, и в таком случае лисичка сможет ему быстро помочь. Кроме этих двух существ, Хан Сень, конечно же, взял с собой Бао-Эр. Он никогда не оставлял ее здесь одну. Когда леди-повар узнала, что юноша отправляется в пустыню Песни Ветра, то, несмотря ни на что, решила пойти с ним. В итоге у парня не осталось выбора, он взял ее. Сюйми тоже захотел с ними пойти, но Хан Сень не хотел его брать, потому что боялся, что с духом может случиться что-то плохое. Если это произойдет, он не сможет объяснить родителям Сюйми, как он это допустил. Однако Дух был настроен очень решительно. Он считал, что такое путешествие станет для него хорошей практикой. Дух сказал, что если Хан Сень не позволит ему пойти с ними, то он пойдет туда один. Учитывая это, у парня действительно не осталось выбора, и он разрешил Сюйми присоединиться. Если дух пойдет туда один, то это, конечно же, будет намного опаснее. Существа из пустыни вряд ли знали наследника императора Ферниса. Ван Юйхан тоже хотел пойти, но по понятным причинам хан Сень его не взял. Пустыня так была слишком опасной, а если с ними пойдет еще и Ван Юйхан, то даже сложно представить, какие несчастья могут их настигнуть». Юноше очень не хотелось оказаться в подобном месте в окружении суперсуществ. На пути они не столкнулись с опасностями, но как только вошли в пустыню, началась песчаная буря. Она полностью закрыла небо, и все погрузилось в темноту. К счастью, Хан Сеню удалось найти скалистое место, чтобы скрыться. Там им было безопасно. Учитывая их силу, обычные песчаные бури не могли им навредить, но в пустыне песни ветра все было по-другому. Сидя в пещере, хан Сень услышал странный шум, который доносился из бури. Казалось, что какая-то женщина поет на ветру. Но Даже несмотря на ужасную бурю, ее голос был отчетливо слышен. «Странно, но юноша не смог разобрать ни одного слова из ее песни». Однако именно поэтому это место и стали называть «Пустыня Песни Ветра». «Я слышал, что если во время песчаной бури вы не сможете найти место, чтобы спрятаться, и услышать песню, то вы навсегда окажетесь потерявшимися? Такое происходит даже с самыми могущественными суперсуществами. Интересно, правда ли это?» Сюеми немного выглянул из пещеры, прислушиваясь к песне. «Думаю, что это не стоит проверять», — сказала леди-повар. «А к пещере кто-то приближается», — нахмурившись, заметил Хансень, продолжая всматриваться в бурю. Леди-повар и Сюйми посмотрели в ту сторону, куда вглядывался парень. Но ничего необычного они не смогли увидеть. Сюйми пытался изо всех сил, но так ничего и не обнаружил. Когда он уже собирался спросить, что там увидел Хансень, Посреди песчаной бури возникла фигура. Фигура была похожа на человеческую. Все насторожились. Через несколько шагов эта фигура оказалась прямо в пещере. Она была покрыта толстым слоем черного и желтого песка, но когда она тряхнулась, все увидели лицо. «Хан Сень Еще никто не успел среагировать, но фигура увидела парня и громко выкрикнула его имя. Глава 1595. Кольцо. Линь Фэн спросил Хан Сень, когда услышал голос появившегося парня. Затем юноша быстро к нему подошел. Встреча с другом в таком месте действительно была счастливым событием. «Почему ты здесь?» Парни одновременно задали один и тот же вопрос, а затем рассмеялись. Линь Фэн стряхнул с себя оставшийся песок и пыль, После, улыбнувшись, ответил, «Дзин и мне повезло, мы смогли встретиться и вместе начали развиваться. Мы здесь находимся уже несколько лет, поэтому нас можно назвать местными жителями. Круто! Теперь вместе с вами нам будет намного легче охотиться на существ», — Хан Сень разволновался. У Хан Сеня не было сомнений относительно Линьфена и Некоторые люди были просто хорошими, и неважно, где они находились. А эти два парня как раз и были такими людьми. Они были лучшими из лучших. «Конечно, мы сможем вас провести, но нужно дождаться, пока пройдет эта песчаная буря. Она стала очень сильной. Если мы сейчас выйдем, то, скорее всего, погибнем». Линь Фэн снова улыбнулся. «Старик Линь, а здесь есть какие-нибудь одинокие суперсущества?» спросил Хан Сень, сев возле костра. Линь Фен присел возле него, и парни угостили едой и питьем. Молодой человек кивнул. «Но здесь их немало. Я и Дзию за некоторыми следили. Мне кажется, что нескольких мы даже сможем убить. Но обязательно надо дождаться, пока закончится песчаная буря. Тогда мы можем взять с собой и Дзью». Хан Сень покачал головой. «Нет». «Все существа, за которыми вы наблюдали, это ваши. Я сам найду себе». Но Линь Фэн улыбнулся. «Да мы просто за ними наблюдали. У нас пока недостаточно силы, чтобы охотиться на подобных существ. Соответственно, они пока не могут быть нашими целями. Но если мы пойдем с тобой, то сможем получить некий опыт. Этого уже будет для нас достаточно. Но из-за этой песчаной бури, думаю, мы просидим здесь несколько дней». Песчаная буря стала еще более мощной. Шум снаружи напоминал воющий гром, но среди него можно было услышать ту же песню. Скорее всего, она могла загипнотизировать человека и погрузить его в глубокий сон. Пока Хан Сень разговаривал с Линьфеном, то не заметил, что Баоэр соблазнил этот звук. В конце концов, девочка выползла из пещеры. Когда парень обнаружил ее отсутствие, он был шокирован произошедшим. Молодой человек побежал к выходу из пещеры и стал звать ее по имени, надеясь, что девочка вернется. Как только Хан Сень ступил за пределы пещеры, то перед ним появилась стена из черного и желтого песка. Он не мог увидеть не то что Бао Эр, он не видел даже своих рук. Осознав всю ситуацию, Хан Сень немного отступил. Линьфен и Сюеми подбежали к нему. Первый из них сказал «Ты не должен туда выходить. Песчаная буря слишком сильная. Как-то раз я видел, как гигантская змея оказалась там, но когда песок осел, я обнаружил, что от того существа остались только кости». Но после этих слов Линьфена беспокойство Хансеня только усилилось. Хотя Баоэр и была сильной, но юноша все равно считал ее своим ребенком, поэтому, как и любой родитель, несмотря на то, чего достиг его ребенок, юноша хотел ее защитить. «Ждите здесь. Я вернусь», — сказал Хансень и снова выбежал из пещеры. Парень тут же призвал защитный зонт. Леди-повар хотела его остановить, но не успела, потому что Хан Сень был слишком быстрым. После того, как юноша открыл зонт, на его лицо перестал попадать песок, Хотя теперь он был в безопасности, но все равно почти ничего не видел. Эта буря окутывала его со всех сторон. «Бауэр!» Продолжая держать открытым зонт, Хан Сень начал громко звать девочку. Но, к его сожалению, среди такого шума его голос был почти не слышен. Парень нахмурился, но затем увидел, как впереди что-то вспыхнуло. Через пару мгновений Баоэр прибежала к нему и спряталась за его защитным зонтом. «Баоэр, зачем ты убежала? Здесь очень опасно!» Хан Сень взял ее на руки. Он был очень счастлив, что нашел девочку, но старался говорить строгим тоном. Поп, посмотри, это прекрасно!» Девочка подняла свою руку, и Хан Сень увидел то, что ранее не видел. «У нее было золотое кольцо!» а в его центре виднелся нефритовый камень размером с голубиное яйцо. Глядя на его форму, Хан Сень решил, что оно было сделано человеком. Обитатели святилища не стали бы тратить свое время и силы на то, чтобы создать предмет роскоши, который больше не мог принести никакой пользы. «Бауэр, откуда ты его взяла? Там был кто-то умерший?» – спросил Хан Сень, взяв кольцо. «Я нашла его там, но там было только кольцо». Баоэр указала в определенном направлении, но из-за бури ничего не было видно. «Конечно, Хан Сень ничего не увидел, хотя он не мог увидеть даже вход в их пещеру». «Забудь, давай лучше вернемся. Если там кто-то умер, то мы все равно ничего уже не сможем сделать». Хан Сень обнял Баоэр и пошел обратно. «Юноша знал, как вернуться, так как не сбился с пути». поэтому они спокойно вернулись в пещеру. Когда Фэн и остальные увидели Хан Сеня, то вздохнули с облегчением. В подобной песчаной буре погибало слишком много существ. Сюйми был впервые здесь, а Лин Фэн провел на этой территории не один год, поэтому он хорошо знал, насколько здесь может быть опасно. Парень действительно был удивлен, когда увидел, что Хан Сеню удалось вернуться. «Линьфэн, ты не узнаешь, что это?» Хан Сень бросил парню кольцо, которое нашла Бао Эр. Так как Линьфэн был здесь несколько лет, он должен был знать других людей, которые здесь обитали. Возможно, парень мог знать, кому принадлежит это кольцо. Но когда Линьфэн посмотрел на кольцо, его лицо скривилось. Затем он спросил, «Где ты это взял?» «Я нашел его в пустыне». «Ты знаешь, кому оно принадлежало?» Хан Сень ощутил, что что-то не так. «Это кольцо Дзиу. Ему подарила его первая девушка, когда они еще учились. Он всегда носил его, никогда не снимал, и он не мог его просто оставить посреди пустыни». Линь Фен посмотрел на песчаную бурю, крепко сжав челюсти. «Он был с тобой? Но тогда почему его здесь нет?» Сердце Хан Сеня пропустило удар. «Он не пошел со мной и должен был оставаться в убежище. Почему его кольцо оказалось здесь?» Линь Фэн выглядел шокированным и продолжал вглядываться в бурю. Хан Сень не успел ничего ответить, как Линь Фэн бросился из пещеры. «После этого песня, которую создавал ветер, изменилась». Голос, который ранее не произносил слов, неожиданно начал кое-что произносить. Теперь казалось, что все слышат «Хан Сень! Хан Сень!»